Глава двадцатая Неудачная, удачная сделка «А ты быстрая!» — сказала волшебница, накрывая ладонями на балдашник трости. «Я бы даже восхитилась, если бы меня это так сильно не раздражало!» Сюзи оглянулась. Она была окружена. Сумрак и тени... Перекрывали путь к главному выходу, а сзади статуи образовали тесный полукруг. Как ни странно, паника пошла на спад. Сюзи так долго боялась, как бы ее не нагнала леди Сумрак, что теперь, когда это наконец произошло, ей даже полегчало. В голове начали роиться вопросы. «Откуда вы узнали, где нас искать?» — спросила Сюзи. Тут она заметила крошечный силуэт, проскользнувший за спиной ведьмы. «Флэч!» — догадалась девочка. Инженер вздрогнул. «И если что, это не я придумал!» — пробормотал он. «Я только пришел забрать то, что полагается мне по праву!» «Как и все мы!» — сказала леди сумрак и вытянула перед собой руку. «Нет!» — закричал Фредерик. «Не отдавай меня ей!» Сюзи прижала снежный шар к груди. «Вы его не получите!» Леди Сумрак вздохнула. «Со мной можно договориться. Верни Фредерика, и я отпущу тебя с миром. С чего бы мне вам верить? Забавно слышать это от воровки, моя дорогая!» Ведьма нетерпеливо согнула и разогнула пальцы на вытянутой руке. «Давай же! Моё терпение не бесконечно!» «Беги, Сюзи!» — крикнул Фредерик. «Или напади на неё! Только не стой столбом! Сделай хоть что-нибудь!» Лицо злой волшебницы исказила мрачная улыбка. «Ох, Фредерик! Хотелось бы мне знать, что ты наговорил этой юной леди, чтобы она выкрала тебя и убежала!» «Бьюсь об заклад, ты все наврал!» «Я рассказал ей правду!» — возразил Фредерик. Леди Сумрак с подозрением покосилась на Сюзи, и девочка чуть не съежилась под ее взглядом. Она понимала, что Фредерик поведал ей далеко не все, но не хотела признаваться в этом ведьме. «Неважно, что он сказал!» — решительно заявила Сюзи. «Я не отдам его злодейке вроде вас!» «Так ты еще глупее, чем я думала!» — отозвалась леди Сумрак. «Но, судя по всему, легко поддаешься убеждению. Обижать тебе все равно некуда. Может, согласишься на небольшую сделку? Кое-что твое в обмен на мое». «Не слушай ее!» — воскликнул Фредерик. «Я не согласна!» — ответила Сюзи. «Сначала выслушай меня!» Леди Сумрак достала из кармана кофты пустую стеклянную банку с крышкой. Сьюзи с сомнением на нее взглянула. «Что это?» «Те самые полчаса, которые я у тебя отняла», — сказала ведьма и поднесла банку к свету. «Твое время в обмен на Фредерика а и палочку этого несчастного создания!» Она махнула рукой на Флетча. Инженер выглядел так, словно хотел провалиться сквозь землю. «Насколько я понимаю, она тоже у тебя!» «Справедливое предложение, не так ли?» «Вы думаете, я совсем глупая?» «Это всего лишь пустая банка!» — воскликнула Сюзи. Волшебница нахмурилась. «Как же, по твоему мнению, должно выглядеть время?» «Мне что, надо было насыпать сюда блесток?» Сюзи не знала, как на это ответить, и поэтому промолчала. Она все еще гадала над тем, как ей спастись. «Время — самое ценное, что есть на свете, и всякая живая душа мечтает продлить свою жизнь», — продолжила леди сумрак. «Я верну тебе твои полчаса, если ты отдашь мне Фредерика». «Сюзи!» — испуганно прошептал Фредерик. Конечно, он не мог трястись от страха в снежном шаре. Но Сюзи все равно казалось, что лягушонок дрожит. Или то были ее руки. «Сюзи, пожалуйста, не надо!» Девочка приосанилась и посмотрела ведьме прямо в глаза. «Ни за что! Подумаешь, тридцать минут! Они не стоят чужой жизни!» На лице леди Сумрак легла тень. — Уверена? Я взяла последние минуты твоей смертной жизни. Она закончится на полчаса раньше, чем могла бы. Представь, что ты успела бы сделать за это время. — Мало чего, — возразила Сюзи, делая вид, что ей это совершенно не интересно. Но слова ведьмы зародили сомнение в ее душе. И правда, что она могла бы сделать за эти полчаса? — Это... «Самые драгоценные минуты», — произнесла леди Сумрак низким, нетерпеливым голосом. «В них ты можешь принять важные решения, попрощаться с родными и близкими, признаться в любви тому, от кого скрывала свои чувства, исправить досадные ошибки». Пижама прилипла к мокрой от пота спине. «Вы видели, как я умираю?» спросила она. Леди Сумрак по улыбнулась. Хочешь узнать, когда смерть тебя заберет? У Сюзи по спине пробежали мурашки, словно ее обдала потоком колючих ледышек. И первые несколько секунд она не могла определиться, любопытно ей или жутко. Никому не полагается знать, как он покинет этот мир, и жить с такими знаниями нелегко. Ведь так? «Ну и что, если она узнает?» В голове забурлили мысли, а в сердце прокралось искушение. Какой будет ее жизнь, долгой или короткой? А смерть — великой или печальной? Умрет ли она в одиночестве? Если бы Сюзи об этом узнала, то подготовилась бы к худшему и избежала бы ошибок. Она бы все исправила. Сюзи подняла взгляд и увидела хищную ухмылку леди Сумрак, и желание узнать будущее тут же испарилось. Она уже старалась все исправить, и вот к чему это привело. план провалился, и теперь ведьма поставила ее перед выбором. «Нет!» — уверенно ответила Сюзи. «Что бы вы ни пообещали, я не отдам вам Фредерика!» Леди Сумрак сурово посмотрела на девочку и вздохнула. Что ж, придется перейти к менее приятным мерам. — Хватит! — Сюзи замерла от удивления, и даже леди сумрак остановилась в растерянности. Сюзи обернулась и выдохнула. — О, нет! Вильмот вышел из тайного хода в съехавшей бок фуражки и мешковатой униформе, которая волочилась по земле. — Вильмот, не надо! Начала было Сюзи, но он грозно взглянул на нее, и девочка осеклась. Она еще не видела его таким разъяренным. «Леди Сумрак!» — сказал он, подходя к ведьме. Статуи разошлись, пропуская его. «Прошу вас отпустить мою посыльную!» «А ты еще кто такой?» — спросила волшебница. «Почтмейстер Вильмонт Грант из невероятной почтовой службы!» — сказал он, и остановился рядом с Сьюзи. — Эта посылка находится под моей ответственностью, и я вынужден перед вами извиниться! Леди Сумрак приподняла бровь. — Мне не нужны извинения, мальчишка, только моя посылка! — Я все понимаю, — сказал Вильмотт, стараясь не обращать внимания на насмешку над его возрастом. — Однако позвольте мне... — Искренне перед вами извиниться от лица всей невероятной почтовой службы. Наша посыльная вас обокрала, а мы серьезно относимся к несоблюдению этических норм. Сюзи встала между Вильмотом и ведьмой и прошептала. — Ты что творишь? Он отмахнулся от нее и пробормотал. — Верься мне. Вильмот поправил фуражку и снова обратился к леди Сумрак. — Соответственно. — Невероятная почтовая служба с радостью возместит ущерб и вернет вам надлежащий предмет. Однако дисциплинарное разбирательство касательно посыльной Сьюзи Смит мы проведем сами. Не успела леди Сумрак ему ответить. Как похоронилищу снова разнесся гул шагов. Из тайного хода выбежала Гертруда и остановилась посреди комнаты. Статуи преградили ей путь. «Вильмот! крикнула она, пытаясь пробиться к сыну. «Вильмот, милый, убегай оттуда!» Сюзи закусила губу. «Не переживай, мама!» ответил Вильмот, обернувшись к Гертруде. «Я всего лишь выполняю свою работу!» Леди Сумрак хмыкнула. «Хочешь, чтобы я оставила твою маленькую питомицу в покое? После всего, что она натворила?» «Она не моя питомица!» сказал Вильмот. «А так да!» «Разумеется, вы имеете полное право подать на нас жалобу. Бланк у меня с собой!» Он выудил из кармана пиджака бумажку и протянул леди сумрак. На мгновение над ними повисла тишина. Затем волшебница засмеялась, сначала тихо, а потом все громче и громче, пока у нее не затряслись плечи. Сьюзи невольно отшатнулась, а Вильмот ты не думал двигаться с места, и рука, в которой он держал Бланк, не дрогнула. Вдруг леди Сумрак показала на него пальцем, и ее тень скользнула вперед. — Нет! — Сюзи бросилась к Вильмуту, но слишком поздно. Тень поглотила его целиком. Его крик прозвучал где-то в отдалении, а когда тень растворилась, на мраморном полу осталась лишь помятая фуражка. Сюзи онемела от потрясения. Гертруда взвыла от горя. «Мне надоело тратить на вас время», — сказала леди Сумрак, приближаясь к девочке. «Не хочешь отдавать шар по-хорошему? Я сама его заберу». Сюзи растерялась, из головы пропали все мысли. Она думала только об исчезающем во браке Вильмите. «Это она виновата!» «Сюзи, прошу тебя!» Мольба Фредерика развеяла туман перед глазами, и Сьюзи увидела, что леди Сумрак уже совсем рядом. Она не могла торговаться, не могла бежать, оставалось только сражаться. В отчаянии Сьюзи засунула руку в карман халата, достала первое, что успела нащупать, и бросила в ведьму. То была палочка Флетча. Леди Сумрак загородилась от нее рукой, в которой держала пустую банку из-под варенья. Палочка попала в стекло, и оно разлетелось на тысячи осколков. Сьюзи зажмурилась, и тогда всё остановилось.